Как пошел гулять по дну м о р е синего, Как взмахнешь ты правой рученькой Средь к у л ь я х стад переулочек, Как тряхнешь ты левой ноженькой, Скалы прочь летят, волны в берег бьют. С минуту с к в о р е ш н ы й растерянно смотрел на сказителей этой новой былины, Потом смущенно взмолился. — д о бросьте выть!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 2 на 2 на 4, то есть 16 кубических метров. Следовательно вытеснила она 16 кубометров воды или столько же тонн воды. При удельном весе гранита 2, пять вес скалы равен 16 на 2 и шестьдесят пять. Ну математики, помогите.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 Значит, скала весила в воде только 26 тонн. Только-то? Ну-ну, с и р о н и ч е с к и м восхищением п р о и з н е с Матвеев. п о й д е м дальше, загнул скворешня второй палец, пропуская мимо ушей иронию Матвеева. Дно у входа в грот было сильно покаток наружи, и от этого центр тяжести скалы тоже переместился к наружи. Это облегчило мне задачу примерно наполовину, то есть снизило вес скалы до т р и т о н н «Учтите еще», — с к в о р е ш н ы й загнул третий палец, «мою хорошую позицию, при которой ноги превратились в прекрасные рычаги. Это сэкономило мне еще тонны три». «Честное слово». — расхохотался лейтенант Кравцов. — Еще немного, и от скалы ничего не останется. И вообще ничего не было, и ничего не произошло. «Нет, — Нет-нет, — возразил под общий смех с к в о р е ш н я загибая четвертый палец. — На десяти тоннах я останавливаюсь.